Глава десятая. Вскоре кареты подъехали к прекрасному цветущему парку, который даже издалека казался довольно обширным, с зелеными лужайками, склонами, просторными аллеями и небольшим озерцом с ротонды посередине. Лакей услужливо открыл мне дверцу, и я вышла из кареты. Начала оглядываться по сторонам, искала глазами графа Дебриена, который должен был приехать раньше нас. По дороге сюда я видела, как он ускакал далеко вперед. Экипажи, следовавшие за моей белой каретой, также остановились, и из них начали выходить гости. Я же, приподнимая длинное платье, прошла чуть дальше, стараясь не наступать на подол Все же такая одежда была непривычна мне и неудобна. Ребра жестко сжимал корсет, не позволяя вздохнуть свободно. Вокруг сновали лакеи в черных ливреях, служанки в белых чепчиках и черных платьях. Неожиданно до моего слуха долетела отборная брань. «Пустоголовый болван!» – процедил мужской голос, и снова говоривший мужчина перешел на нецензурные слова. «Я же сказал тебе не украшать гриву Роланда цветами! Он выглядит, как глупый мул на ярмарке!» Далее опять последовал поток отборной брани, и, что удивительно, я понимала каждое слово по-французски, хотя точно никогда в школе не изучала ругательства. Я невольно обошла карету и увидела своего новоиспеченного мужа. Именно он возмущенно и гневно бронил слугу, стоявшего с поникшей головой и державшего под узцы его коня. Пошёл с моих глаз ступиться!» – прикрикнул на слугу Дебриен и со всего размаха ударил жестким хлыстом слугу прямо по лицу. Я невольно опешила и даже на миг остановилась, пораженная этой нелицеприятной картиной. Неужели это тот самый галантный и спокойный граф, который час назад в храме обвенчался со мной? Нет, сейчас он казался злобным, высокомерным вельможей, который не гнушался о Значит, у графа Дебриена все же были недостатки? В следующий момент граф, видимо, почувствовал мое присутствие за спиной и резко обернулся. Опустил хлыст и тихо процедил слуге сквозь зубы. Пшел прочь, дурак! Слуга с покрасневшим от удара лицом угодливо поклонился и быстро ретировался. А Дебриен ласково улыбнулся, и медленно приблизился ко мне. «Ты уже приехала, моя дорогая», сказал он нежным голосом. «Извини, что не помог выйти из кареты». Его сладкий любезный тон показался мне неискренним, особенно после того, как я видела его грубое и жестокое обращение со слугой. Однако я тут же подумала, что это, возможно, досадное недоразумение. Может, я не так все поняла? И дело было в каком-то более серьезном проступке, нежели цветы в гриве лошади, Потому граф так и негодовал. Но все же Дебриен не имел права бить слугу по лицу хлыстом. Муж протянул мне руку, я в нерешительности замерла. И тут же поняла, что он хочет поцеловать мне пальцы. Опомнившись, вложила свою ладонь в его, и он легко коснулся губами кружевной перчатки. Выпрямился. «Ничего страшного, ваше благородие!» Быстро ответила я и увидела, как брови мужа недоуменно поползли вверх. Похоже, я сказала что-то не то. Начала перебирать в голове, как правильно обращались к графам. Может, он не служил, потому и обращение ваше благородие не подходило. Может, надо было сказать ваше сиятельство? Однако я хоть убей не помнила, как правильно. Надо срочно подтягивать свои знания об этом времени. Обращайся ко мне, Рауль, моя дорогая. Отныне мы муж и жена. Надеюсь, вскоре мы станем очень близки, Сесиль, потому по имени будет вполне уместно. Хорошо, Рауль. Улыбнулась я в ответ, облегченно выдохнув. Надо было срочно понаблюдать за другими людьми и запомнить, кто и как кому обращается, чтобы не вызвать подозрений. «Пойдем, я представлю тебя гостям, вряд ли ты со всеми знакома», предложил Дебриен, и я ухватилась за подставленный локоть. «Благодарю». Он вдруг внимательно посмотрел на меня и сказал, «Надеюсь, Сисиль, ты будешь мне послушной и благочестивой женой» и у тебя не будет от меня никаких тайн и секретов. Я этого очень не люблю. Твоя мачеха заверила меня, что ты добродетельна и чиста. Это ведь так? Его пристальный взгляд прямо пронзил меня. Я напряглась, ощущая, как по спине пробежался холодок страха. Дебриен словно подозревал, что у меня есть тайна и что я далеко не благочестива, раз уже потеряла невинность. Да, Рауль? Мачеха воспитывала меня строго, и у меня нет от тебя никаких тайн. Мне было противно сейчас врать, но жестокая правда могла разрушить все, испортить мою дальнейшую жизнь в теле Сисиль. а я не хотела этого. Потому пришлось прибегнуть к лжи, но я надеялась только на то, что это будет единственный раз. А после сегодняшней ночи станет уже неважно, была я девственницей до свадьбы или нет. «Я счастлив, что судьба подарила мне в жены такую прекрасную девушку», сказал граф, и я опять ощутила некую фальшь в его словах. Мне показалось, что он играл некую роль, уж больно красиво говорил и чересчур пристально ласково смотрел. Хотя, может, я ошибалась, и граф был влюблен в меня от того, так и говорил. Рауль повел меня в сторону круглого озерца, где уже гуляли приглашенные. Гости все пребывали, и я слышала, как они шумно обсуждают свадебную церемонию в храме. Дебриен был сама любезность и доброта. Представлял меня гостям, то и дело целовал мне руку и говорил комплименты, восхищаясь красотой и грацией. Гости мило улыбались графу и мне в ответ, иногда холодновато, иногда высокомерно. Я же все время думала об одном, чтобы сегодняшней ночью все прошло как надо. Главное, чтобы Дебриен поверил в то, что он у меня первый. Но я надеялась на удачный исход этого неприятного дела. Свидетелями моего греха были только покойный возлюбленный и няня. Манон поклялась молчать обо всем. Потому о моей маленькой тайне вряд ли кто-то узнает. И все будет хорошо.